Я не могу уйти без него. Вы телайте, что я сказать, возразил Андерсон, нахмурив брови. Я вам хочу помогать. Не надо делать глюпа. Он ушел. Джен Клейтон опустилась на койку в полном отчаянии. Что ей делать? В уме у нее возникли смутные подозрения относительно намерений Шведа.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 Огромные ползучие растения велись причудливыми сплетениями вокруг толстых стволов до самого верха деревьев и не спадали оттуда длинными прядями до самой поверхности реки. Река была спокойна, и тишина нарушалась лишь плеском весел да возней купающихся гиппопотамов. Фырка и пыхтя, неповоротливые животные —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 Но сильное утомление взяло вверх, и, обняв ребенка, она, наконец, крепко заснула. Когда она проснулась, уже светало. Около нее столпилась куча любопытных туземцев, большую частью мужчин. У негритянских племен сильный пол наделен любопытством в гораздо большей степени, чем женщины. Джен Клейтон инстинктивно прижала крепче к себе ребенка,